164. Верность — родная сестра преданности. Верность — качество очень ценное и довольно редкое. Верного друга цените. Верных так мало друзей. История в этом отношении дает множество поучительных примеров. Как и все прочие качества, верность может культивироваться и расти. Быть верным до конца не всякий умеет. Верность владыки и гуру считайте отличительным качеством признанного ученика. Испытание на верность длительное и постоянное. Сколько их уверены в своей исключительной верности среди вновь подходящих? Неопытность верит их уверением, но опытность знает, что часто слова и дела разделяются пропастью. Мы испытуем сурово всех подходящих и выдерживают только немногие. Испытывай и ты. Твои огни не позволят никому из приближающихся к тебе подойти, не выявив свою сущность или свое действительное отношение к тебе. Но пусть не завидуют этому свойству, ибо оно нелегко».